Позднее, в процессе диалектического снятия противоположных крайностей, биографии попробовали сделать исключительно документальными. И превратились они, по выражению Бернарда Шоу, в подобие адресно-справочной книги, где цельного образа понятно не найти, но зато имеются полный прямо алфавитный свод сведений, вся подноготная, в том числе счета за стирку и что когда-то были камнем преткновения и для почитателей, и для неспровергателей. И вот все на виду. А личность, привлекавшую мир, увидеть как-то не удается. Что же делать? И только теперь соотечественники Байрона, начавшие еще при его жизни записывать разговоры и составлять о нем записки, пришли к идее монтажа, подобного Вересаевскому. Такие же антологии известны ныне итальянским и немецким читателям о своих поэтах. Идея, подсказанная в пушкинском случае, совершенно особенным соотношением жизни поэта и эпохи, в которой он жил, принципиальным включением в его биографию почти всего содержания текущего момента с его индивидуальными отголосками в различных людях, его собственной судьбе, оказалась чрезвычайно плодотворной. Итак, принцип монтажа. Говорит эпоха, говорит множество разноречивых голосов. Но поскольку говорят они об одном и том же человеке, облик его четко прорисовывается. Вересаев взял на себя задачу, казалось бы, скромную, подготовительную, разведывательную. За неимением связанной биографии, в которой бы известная нам сумма фактов была бы сфокусирована, придется предложить подборку, мозаику сведений согласующихся и спорящих между собой. Такова исходная посылка. Иверисаев проделал колоссальную работу по собиранию и систематизации свидетельств современников и документов. Идею сформулировал еще Гёте который сказал, что поэт творит много книг, создавая одну книгу своей жизни. И Вересаев называет свой труд «Пушкин в жизни». Дело не только в объеме проделанного труда. Вересаев проявил интуицию искателя-исследователя и чутье художника. Скажем, какие сведения о Пушкине можно найти в письмах аксакова Это человек другого поколения, Пушкина он не знал. Действительно, ничего о Пушкине в его письмах мы не найдем. А Вересаев нашел. Правда, найденное им характеризует не самого Пушкина, а его близкую знакомую Смирнову Рассет. Но в таких резких, отчетливых тонах, что получается характеристика не одной Смирновой, но самого стиля жизни высшего слоя петербургского общества, в котором поэт принужден был находиться в последние годы жизни. В этой книге, благодаря искусству Собирателя, для нас сохранено немало ярких черт, выбранных с любовью и пониманием из бесчисленного множества сообщений и публикаций о Пушкине и его времени. Сохранено, потому что богатый материал был бы иначе недоступен в наши дни во всей полноте не только читателю, интересующемуся Пушкиным, но и специалисту. И расположен этот материал при строгой хронологии с таким блеском остросюжетного повествования, что от книги невозможно оторваться. Играя на сплетнях и противоречиях документов, Вересаев создал очень плотную повествовательную ткань. Такое редко удается достичь и в авторской прозе. Пушкин в жизни был первой попыткой заменить биографию документальным романом. Цель такой замены заключалась не в увлекательности самой по себе, потому дескать что читать интереснее. Конечно, что интересно читается это хорошо и важно, но все же не в этом главное. поэзия правда принцип разделяемый самим пушкиным. В ту эпоху это было всесторонне обдумано. исключительная истинность художественного образа запечатлевающего живое явление. Продуктивно работает мысль историка, глубоко проникает в материал, в суть явления, в характер исторического деятеля. Но вот та же самая фигура или то же событие возникает под пером художника, и сразу же неисчислимые и неуловимые оттенки проступают перед нами. Неисчислимые и неуловимые. Они, однако, собраны, сконцентрированные в образе. Вересаев не пишет портрет Пушкина сам, он делает это как бы чужими руками. Сам же он проводит очень умело художественный принцип контраста, разноречия. При этом все скрепляется, связывается единой мыслью о Пушкине, великом поэте.